Страница 289, письмо 233 Николаю Семеновичу Лескову, 1894 год, мая 14 -го, Ясная Поляна. Николай Семенович, в последнее время мне привелось так очевидно неправдиво употреблять обычные в письмах эпитеты, что я решил раз навсегда не употреблять никаких. И потому и перед вашим именем не ставлю теперь ни одного из тех выражающих уважение и симпатию эпитетов, которые совершенно искренно могут обратить к вам. То, что я писал о том, что мне опротивили вымыслы, нельзя относить к другим, а относится только ко мне и только в известное время и в известном настроении, в том, в котором я вам писал тогда. Примечание первое. «При том же вымыслы вымыслом рознь». Противны могут быть вымыслы, за которыми ничего не выступает. У вас же этого никогда не было и прежде, а теперь еще меньше, чем когда-нибудь. И потому в ответ на ваш вопрос говорю, что желаю только продолжения вашей деятельности, хотя это желание не исключает и другого желания, свойственного нам всем, для себя, а потому и для людей, которых мы любим, чтобы они а потому и дело их вечно, до смерти, совершенствовалось бы и становилось бы все важнее и важнее, и нужнее и нужнее людям, и приятнее Богу. Всегда страшно, когда близок к смерти, я говорю это про себя, потому что все больше и больше чувствую это, что достаешь из своего мешка всякий хлам, воображая, что это и нужно людям, и вдруг окажется, что забыл и не вытряхнул забившееся в уголок самое важное и нужное и мешок отслуживший бросят в навоз, и пропадет в нем за даром то одно хорошее, что было в нем. Ради Бога не думайте, что это какое-нибудь ложное смирение. Нашему брату, пользующемуся людской славой, легче всего подпасть этой ошибке. Уверишься, что то, что люди хвалят в тебе, есть то самое, что нужно Богу, а это нужное Богу так и останется и сопреет. Так вот это страшно всем нам, старым людям, я думаю, и вам. И потому жутко перед смертью и надо шарить хорошенько по всем углам. А у нас еще много там сидит хорошего. Пока прощайте. Желаю, чтобы письмо это застало вас в Петербурге и в добром телесном и душевном состоянии. Лев Толстой Примечание. Первое. Толстой, вероятно, имеет в виду свое письмо 10 июля 1893 года. Смотри письмо 215. И второе. Толстой отвечает на письмо Лескова от 8 апреля 1894 года, в котором тот писал. «Я хочу оставаться выметальщиком Сора» то небольшое дарование, которое дано мне для его возделывания, не может произвести великих произведений. Если я не стану делать того, в чем привык обращаться, то я и иного лучше не сделаю. Я очень дорожу вашим советом. Не откажите сказать мне, хорошо или нет, я рассуждаю и поступаю. Смотри переписка, том 2, страница 300, 301. Конец примечаний.